Глава 49. Лера. Увидей Софи, скомандовал Ди. Пожалуйста, нет, закричала девочка. Шейла схватила её на руки, но малышка начала вырываться и кричать. Пожалуйста, не трога Леру, пожалуйста. Софи, прорычал Ди, явно утомлённый поведением маленькой девочки. Его глаза сверкнули, Давай понять, что он использует магию. А тело девочки обмякло в руках рыжей. Что ты стоишь? Неси её. Шейла кивнула и тут же быстрым шагом ушла в гостиную, где мы ещё недавно сидели и отдыхали. Совсем недавно всё было хорошо, а теперь я не строила иллюзий. Должно случиться что-то действительно плохое. Надеюсь, ты умная и не будешь кричать. Тебе всё равно это не поможет, но ты ведь не хочешь, чтобы Софи слышала твои крики. Я попыталась отрицательно мотнуть головой. Получилось плохо, но видно, где этого было достаточно. Ведь я почувствовала, как тяжеленный груз словно свалился с плеч. Даже дышать стало легче. Ты знаешь, для чего это? Ди показал мне пару колец. Для обмена магией, осознала я. Правильно, одобрительно кивнул Ди. Очень сильный артефакт. Если бы только знала, сколько лет я его искал, то могла бы оценить, насколько это микважен. Старший Райс увёл у меня артефакт прямо из-под носа и спрятал так надёжно, что я долго не мог найти его след. Пришлось устраиваться по веренам в семью, но и это не помогло. Райс далеко не идиот. и раскрывать свои секреты не желал. Тогда я отправил к нему в дом Амалию. Она смогла его соблазнить, женить на себе и даже избавиться от детей. Но рассказал ли он ей про артефакт? Это был скорее риторический вопрос, на который де я ответил сам. Нет, не рассказал. От Паркера Райса пришлось избавиться. И что же ты думаешь, получил ли я то, чего хотел? Райс подстраховался и переписал всё имущество на детей, притом сделал это хитро. Видно, подезривал меня, хотя как он мог догадаться, если последний год был безумен, но видно как-то смог. Он оставил несколько экземпляров с подписью о том, что его имуществом могут распоряжаться только сыновья. На тот момент я почти потерял веру в то, что артефакт и правда есть. И он здесь. У меня было полно дел и другие вещички, которые нужно было отыскать. А младший Райс требовал повышенного внимания, и я на долгое время отказался от своей задумки. Пока случай так удачно не свёл Валерий с младшим Райсом. Валерий была лучшей, она подобралась ближе всех. Жаль, что не всё унаследовала от меня и оказалась такой же любвеобильной, как её мамашка. «Все это ради магии?» Спросила я, не в силах поверить. «Столько смертей, обмана, и все это ради какой-то магии. А ведь Ди и так сильный маг. Зачем столько усилий?» «Конечно нет», хмыкнул Ди. «Колечко дает не только магию. Наверное, вы просто не заметили. Он обменивает носителей еще и здоровьем». Я нахмурилась. Вспомнила, что после обмена магией Софи стала выглядеть и чувствовать себя лучше, а я наоборот. А вот с Дэйном было по-другому. Словно мы действительно чем-то менялись помимо магии. После Дэйна я стала крепче и сильнее, а после Софи слабее. Тогда почему артефактом не воспользовался отец Дэйна и Питера? Я и сам не могу ответить на этот вопрос, хмыкнул Ди. Когда Амалия отравила его, мы были уверены, что он воспользуется, но не стал. Может, чего-то боялся или настолько сошёл с ума, что забыл про кольцо. Паркер стал хуже соображать после потери жены. Да и чтобы в Тереса к нему доверие, Амалия подливала ему снадобья, помогающие расположить к себе. Они оказали самое наихудшее воздействие на рассудок. Только поэтому он и сослался навей. Я вообще удивлён, как он узнавал детей и успел составить завещание. Какая грустная и ужасная история. И всё ради двух колечек, словно прочитав моё осуждение, ди добавил: "Это путь к бессмертию. Тот, кто обладает кольцами, никогда не состарится и сможет овладеть самой сильной магией, какую только возможно найти". Например, магия Ник Романта. Хорошо, что ты забрала магию Софи. Ведь я не планирую оставлять свою ментальную магию кому бы то ни было, даже дочери. Слишком велик потенциал. А значит, тот, с кем я проведу обмен, должен будет умереть. Он убьёт меня. Что ж, в этом не было единого сомнения. Дин надел на один из пальцев кольцо, а после подался ко мне. От чего я вжалась в стенку? Эх, а я надеялась, что ты не будешь рыпаться. Впрочем, свою роль ты выполнила. Благодарю. Ты была прекрасным слушателем. Ведь наслаждаться таким триумфом одному было бы весьма обидно. Сухо сказал он, его глаза блеснули, и я снова почувствовала, как тело стало ватным. Див встал на ноги и достал какую-то книгу. А после прочитал заклинание, и кольцо засветилось. Артефакт нужно использовать правильно, сказал он. Чтобы сократить риски, надеюсь, Дэн хорошо гульнёт сегодняшним вечером и не станет нежеланым гостем. Ди наклонился и стал чертить круг на полу, а в нём символы. Каждый символ загорался после начертания. Получается, вы использовали артефакт даже не подозревая этого. "Ну надо же", с интересом сказал он. "Получается так. Видно, он работал не только в виде колец, хоть и хуже, но был способен исполнять свои функции даже в замаскированном виде". Дилан стал, подошёл ко мне и взял на руки, а после перенёс в круг. Когда я оказалась внутри, кольцо запекло на пальце, а символы по бокам стали гореть. Я закрыла глаза, ожидая боли, и не зря. Ди произнёс какую-то фразу на непонятном языке, и тело действительно сковало болью, но ненадолго. Это была резкая и сильная боль, но быстро закончилась. Я почувствовала, как ко мне что-то тянется, что-то сильное и тёмное. То, что сдерживало меня, стало отпускать. Всё было как-то не так. Совсем не так, как с Дэйном или Софи. Я не чувствовала, что становлюсь слабее, напротив, я становилась только сильнее. Внутри словно разрастался комок. Он собирался прямо внизу живота. И от него я чувствовала тепло, магию и любовь. Клянусь, я чувствовала любовь. И это было не моё чувство, словно я улавливала что-то, что мне не принадлежит. ни моё и моё одновременно символы на полу погасли а я вздохнула полной грудью сделала глубокий вздох и повернулась к дилану тело снова могло двигаться больше ничто меня не сдерживало уставилась на ди и тут же поймала его недовольство смятение испуг всё пошло не так как он хотел я чувствовала его эмоции улавливала каждую. Не по лицу, нет. Это и была ментальная магия. То, что сдерживало меня, теперь служило мне. Щупальца больше не казались смертельными, они были послушными, они были моими, и не только моими. Положила руку на живот, наконец поняв, что именно я чувствовала. Всё пошло не так, как хотел Ди, потому что он не знал, и я не знала. Но теперь я чувствовала его, моего ребёнка. Нашего с Дэйном ребёнка. Ди быстро понял, что у него нет магии. Буквально за пару минут осознал, что не только ничего не забрал, но и потерял. Его лицо окатила такая волна эмоций, но мне не нужно было смотреть. Я их чувствовала. Злость, ненависть, обида. Дилан вытащил из-за пазухи нож, а я, собравшись силами, встала на ноги. Он сделал шаг, но я отшатнулась. «Отойди!» – прокричала я, выставив вперед руку. «Как?» – рявкнул он. «Как это возможно?» Должно быть, в порыве защиты я положила вторую руку на живот, и в глазах Дилана прошло осознание. «О-о-о!» – протянул он, понимая. И именно в этот момент скрипнула половица, а сзади появился Питер. Дилан тут же выставил нож для защиты. «У него нет магии!» – прокричала я. Дилан повернул голову ко мне, кинув проклятие, но тут же был отброшен огненной магией Питера. «Духи милосердные, Лера, Амелия!» – забормотал младший Райс. Он кинулся ко мне и рядом лежавшей тете, но не успел. ведь его самого атаковали. Шейла, про которую мы уже забыли, нанесла Питеру удар, и его также отбросила в сторону. Когда я увидела, как Питер падает, во мне что-то сломалось. Внутри всё загорелось. Помню, как Амелия говорила, что магия некроманта греет, но меня она жгла. Это была именно некромантическая магия, и она была даже сильнее, чем та, что была у меня. «Что за...» сообразила Шейла, когда вокруг неё стал расстилаться тёмный туман, из которого начали появляться руки. Но в этот раз я могла не только видеть туман, но и чувствовать его. Я ощущала все эмоции тех, кто тянулся из тумана, и это был отнюдь не интерес. Это были злость, ярость, желание защитить. Руки не просто пытались дотронуться, они пытались утянуть Шейлу. И куда бы они ни хотели её утянуть, у них хорошо получалось. Руки схватили её за юбку, и она потеряла равновесие, а я стояла и не знала, что делать. Шейла стала пытаться вырваться, отбиться, она кидалась огненными шарами, но мертвецам было нипочём. Они тянули её за собой. Когда рыжая поняла, что так не отбиться, то сверкнув зелёными глазами, кинула шар в меня. Но туман не дал даже шанса пройти её огненному шару. Он защищал меня. Мой ребёнок защищал меня лучше, чем я его. Вытащи меня, вытащи, кричала она. Когда уже почти вся погрязла в тумане. Помоги, кричала, цепляясь пальцами за края пола, в котором она тонула. Но даже если бы я и хотел её вытащить, я не знала как. Ведь туман сожрал её всего за пару минут. Я пошатнулась и от страха опёрлась о стенку, медленно сползая по ней. Увиденное потрясло меня и напугало. А ведь Амели говорила, что туман безопасен. Ах ты, взревел Ди. Я дёрнулась от его голоса. А он в это время кинулся на меня, выставив всё тот же кинжал, но вместо меня столкнулся с другой целью. Питером. Он прикрыл меня, получив удар. Я увидела кровавое пятно со спины и закричала. По полу снова закружился чёрный туман, но в этот раз его целью стал Ди. Он попытался скормить ему тело Питера, но ни мертвецков, ни туман младше раз не интересовал. Он лежал прямо посреди тьмы, но руки его не трогали, они тянулись к Ди, охватывая за края штанов. Меня уже всё трясло от ужаса, когда Див слез за Шейлой, погряз там наполовину. Убери эту дрянь, убери сейчас же, орал Ди, но его уже утаскивало так же стремительно. Тише, тише, Лера, тебе нужно расслабиться. Услышала я голос Амели, некромантка оказалась сзади и прижала меня к себе. Это не моё. Тихо прошептала я и положила руку на живот. Я закрыла глаза на миг, а когда открыла, Ди уже исчез. Как и туман. Изнутри потянулось тепло. Он пытался успокоить меня. Мой ребенок, мой защитник и спаситель. Он любил меня, переживал. «Все в порядке», – пробормотала я, погладив по животу. «Я уже не переживаю. Все хорошо». Малыш не хотел навредить или напугать, всхлипнула, понимая, что он меня защищал. Защищал меня, Амели, Питера, оберегал всех, кто был дорог мне и был дорог ему, и делал это как мог. Лера, ты беременна? Я... я чувствую жизнь, раздался тихий вопрос Амели, и я кивнула. А после в дверь влетел Дэн. Увидев любимого, я просто закричала в голос, чувствуя его тревогу, страх и боль, целую кучу боли, нестерпимой, жгучей и удушающей. Когда он посмотрел на пол, где лежало тело Питера,